Помнил, — обрадовался Иван, — ведь Ставрин мне то же самое говорил. И Виткевич слушал неторопливый разговор казаков и радовался тому, как широко и добро сердце простого русского человека. Часто во время бесед с Виткевичем Дост Мухаммед приглашал сына своего, Акбархана. Стройный, сильный юноша садился подле отца и внимательно слушал все, о чем говорили эмир с русским гостем. Акбархан все чаще и чаще замечал, Что отец с русским делался совершенно иным, не похожим на того эмира, который разговаривал с Бернсом. Однажды, незадолго до прихода Виткевича, Акбархан спросил Скажи, отец, ты очень гневаешься на англии? Как бы я ни был сердит на человека и недоволен им, — ответил дос Мухаммед. Всегда в сердце своем я оставляю место для примирения с ним. Акбархан улыбнулся о, сколь ты мудр! — Ровно столько же, сколь и ты, — Дос Мухаммед помолчал, хитро прищурился и закончил «будешь в мои годы». Виткевич подчас чувствовал себя неловко до крайности. Он не привык, но он считал незаслуженным тот почет, которым стал окружен с тех пор, как эмир в присутствии приближенных своих назвал Ивана своим большим другом. Каждый раз присутствуя при беседах эмира и русского, Акбархан видел, что Дост-Мухаммед, наученный горьким опытом с англичанами и посланниками властителей сикхов, ставил вопросы таким образом, что ответы на них исключали возможность двоетолкования. На вопросы эмира нельзя было дать иного ответа, кроме как решительного «да» или столь же решительного «нет». «В чем сила государства нашего?» — спрашивал Дост-Мухаммед и требовательно, строго смотрел в глаза Ивану. Тот отвечал также кратко и строго в целостности Афганистана, в единстве всех земель его от Кабула до Герата. Эмир поднимал левую, более широкую, рассеченную шрамом бровь и выразительно посматривал на сына. Акбархан сразу же вспомнил, что на такой же вопрос Бернс ответил «в уме великого доста, отца и друга всех правоверных, в его дружбе с Англией и в могучей силе наследника, славного воина, мудреца и силача Акбара». Вообще, в отличие от Виткевича, Бёрнс в начале своей востоковедческой карьеры сделал один неверный вывод, который мешал ему потом всю жизнь. Бёрнс был твердо убежден в том, что лучший язык в разговорах с азиатами, язык пышноречивой персидской мудрости, исполненный намеков и насказаний, в том же, что он несравненно выше всех этих афганцев, персов и индусов, Бёрнс никогда не сомневался. Вернее, такой вопрос никогда не приходил ему в голову, поэтому в его речах проскальзывала снисходительность, а порой фамильярность. Дост Мухаммед однажды сказал ему, «Не веди себя фамильярно ни с тем, кто выше тебя, ни с тем, кто ниже. Тот, кто выше, неровен час разгневается. Кто ниже, совершить может нечто для тебя опасное, возомнив себя тебе равным». Бернс почувствовал себя неловко, и, чтобы скрыть это, ответил шуткой. Спросили у царевича, кому из своих друзей царь приказал заботиться о тебе. А царевич возразил, царь поручил мне самому заботиться о них. Ответ был дерзким, но Дост Мухаммед оценил по достоинству остроту и ответил с улыбкой. Все это так, но у меня седых волос больше, чем у тебя. Поэтому мой совет тебе следовало бы принять, а не превращаться в розовый куст с шипами усеянной. В отличие от Бернса, Виткевич говорил с Дост-Мухаммедом откровенно, прямо, меньше всего заботясь о расцвечивании речи своей мудреными эпитетами и метафорами. Он справедливо полагал, что в беседах с умным человеком не следует казаться умнее или хитрее, чем ты есть на самом деле. Всегда и повсюду самим собой следует быть. Искренность, как полагал Виткевич, всегда должна быть искренностью, вне зависимости от обстоятельств, места или людей тебя окружающих. Поэтому в беседах с афганскими друзьями он говорил то, что считал нужным говорить, не считаясь с тем приятно это собеседникам или, наоборот, больно. Вот именно за это качество Дост Мухаммед полюбил Виткевича и относился к нему не просто с благожелательством, но и по-настоящему дружески. По долгу своей дипломатической службы Иван был обязан еженедельно посылать в Санкт-Петербург отчет обо всем происходившем в Афганистане. Это была, пожалуй, самая трудная для него задача. Петербург требовал обобщенных стратегических данных. Виткевич же отсылал скупые сообщения, окрашенные его отношением к афганцам. Это сильно вредило Виткевичу. Чиновники азиатского департамента пожимали плечами. что можно ждать от неверного ляха, попавшего к диким афганцам?